Глава 8 День выдался напряженным для Кирвин, и она не могла допустить, чтобы непослушание вена повлияло на ее поведение. Больше всего на свете ей хотелось на кого-нибудь обрушиться, найти того, кто ее подвел или предал, обратить на них свой гнев, но у нее не было на это времени. Во всяком случае, пока. Долг вынуждал ее присутствовать при жертвоприношении Тарлангигу на большой площади перед Центральным Шпилем. Затем ей следовало взглянуть на фальшивых капюшон Реев, которых привели в город. Тогда у нее появится возможность выплеснуть свою ярость в клетках под Харншпилем. Как Вен мог не видеть, что у нее нет выбора? Не понимать правды? Он был сильным. Только ему удалось выжить из тридцати трионов, вошедших в цветущие комнаты. Нет, не так. Их было гораздо больше тридцати, если считать тех, кто побывал там ранее. И процесс не останавливался. Со всего Круа трионов отправляли на цветение, но Вену не нужно об этом знать. Из всех только Вен оказался избранным. Из сотен трионов. Она направлялась на площадь, но замедлила шаг. Может быть, она расскажет Вену, что сотни умерли. Сотни! Но выжил только он. Только у него рос под кожей капюшон, чтобы стать его частью. Ждать первой смерти, и тогда капюшон появится. Рожденные из смерти. Разбуженные смертью. Может быть, тогда он поймет. Она вздрогнула. Была против цикла ужаса, на который сознательно обрекла своего ребенка? Если да, то только мгновение перед тем, как она пошла дальше своим путем. Ее сожаление менялось, превращаясь в жалость к себе. Ей не следовало сообщать Капюшон Рейем о Вене. Она слишком поспешила, была слишком взволнована из-за появившихся потрясающих возможностей. Тем не менее, война все еще бушевала на юге, такой была реальность. Вен не потребуется, пока она не закончится, и все не успокоится в землях, оказавшихся в руках нового правителя и их нового бога. Но к тому моменту, когда Тарлан-Гиг будет править повсюду, она должна подготовить триона или им обоим придется за это заплатить. Она остановилась перед огромными дверями шпиля, сделала вдох и вышла. Холодный воздух принялся жалить кожу. Запах города, полный древесного дыма, ударил в ноздри. Перед центральным шпилем раскинулась огромная площадь. На самом деле не совсем площадь. У нее были неправильные углы и не совсем правильные стороны, немного неприятные. Здесь собралась огромная толпа. Пока она еще ее не видела, но Кирвин и не требовалась, ведь она слышала тысячи ног на огромной мозаике звезды Ифтал. Перед ней, спиной к шпилю, выстроились ряды правителей Ханшпиля, Реи в красивых доспехах из темно-древа. Каждый стоял перед маленьким тав-камнем, положив на него руку. За Рейми возвышался великий камень Харншпиля. Его высота равнялась трем людям, вставшим друг другу на плечи. Он закрывал вид на площадь. Она услышала гудящий голос одного из монахов, Джаудина, который исполнял роль Ския из Харншпиля. Они заканчивали церемонию. «Отдайте себя Тарл-Ангигу!» — выкрикнул он. Толпа закричала в ответ «Мы отдаем себя Тарл-Ангигу!» Хотя они этого не делали. Это не было истинным жертвоприношением, когда люди выстраивались, чтобы прикоснуться к великому Тавкамню, и каждый отдавал часть своей жизни капюшонам внутри ждущих Реев. Платили цену, запрошенную богами, чтобы земля не растворилась у них под ногами. Когда она только забрала Храншпиль, жертвоприношения проходили через день. Она знала, как они отнимали силы, а война истощила север. То, что производил Харншпиль, урожай, животные и оружие, постепенно уменьшалось. Солдаты, которых они набирали, становились заметно более слабыми, и Кирвин поручили изменить ситуацию, улучшить положение в Харншпиле. Теперь... Истинные жертвоприношения случались один раз в месяц из восьми малого сезона и один каждые два месяца в течение восьми суровых сезонов. Реям это не нравилось, но капюшон Реи ее избрали и не могли жаловаться. Болезнь синих вен обрушилась на растения, от дрожи трескалась земля, что сильно ухудшало положение людей. Что-то следовало отдавать, а жертвоприношение она могла контролировать. Чтобы успокоить Рейв, она увеличила количество ежедневных казней, что радовало людей и самых могущественных капюшон реев, которые извлекали из этого пользу. На сегодня было назначено две казни: вора и женщины, убивавшие постояльцев своей гостиницы. Реи, которым предстояло казнить преступников, Галдерин Мадбрумару и Ванху Андериту, были сильными и старыми. Кирвин им доверяла, и не только потому, что они не стали бы интриговать против нее или решили убить, а потому что понимала их и могла ими управлять. По мере того, как Рэй старели, капюшоны сжигали их мягкость, делали совершенно чистыми, по-своему простыми. Они жили ради власти и жестокости. «Давай им то, чего они хотят, и будешь под их защитой». «Тарлан -гик благословляет народ Харна!» крикнул Джоудин. Огромный цветок огня вырвался из вершины тав камня. Толпа исторгла одобрительный рев. Кирвин улыбнулась. Сейчас у нее было неподходящее настроение для веселья, но иногда трудно сохранять серьезность. С того места, где она стояла, она видела Рея за камнем, сотворившего фокус с плюмажем огня, который обманул толпу. «Как легко вести людей за собой», — подумала она. «Все это лишь спектакль». Когда огонь погас, Кирвин спустилась с каменного помоста перед тав камнем и увидела разочарование во взгляде Джоудина, когда он понял, что она намерена надзирать над казнью и греться в признательности толпы. Она коротко кивнула ему, а затем приказала вывести вперед приговоренных. Ее стража заставила их встать по обе стороны Тавкамня, Их привязали веревками, и довольная толпа взревела. Потом подошли Рэи. Рей. Рей Галдерин стал за вором, Рэй Ванхус за убийцей. Толпа успокоилась. Люди чувствовали близость смерти. Столько лиц внизу, и все ждали ее команды. Она была удивлена, когда узнала, как легко завоевать любовь толпы. Когда Рэй Мадрайн вынудила ее присоединиться к своей семье, Она внимательно за ней наблюдала, она училась. «Дай им богов, освободя от счастья обязательств, занимай их и обеспечь предметом для ненависти, и тогда они твои». Конечно, не все, и она становилась безжалостной тем, кто выступал против нее. Еще один урок, который ей преподала Мадрайн. «Мы собрались здесь для свершения правосудия!» прокричала Кирвин, чувствуя мощную волну одобрения толпы. Слово «правосудие» всегда было хорошим началом. Сказать им, что они испытывают правильные чувства относительно того, что должно произойти. «Два гордых Рея сегодня накормят своих капюшонов!» Ее голос разнесся по площади. «И души преступников отправятся вниз! коссери. Рев толпы почти заставил ее забыть о гневе, который вызвало неповиновение Венна. «И боли!» Одобрение и желание толпы смыло все сомнения, которые могли ее мучить из-за принятых решений. Вот ее место. Именно здесь она должна быть, во главе. «Я не стану заставлять вас ждать правосудия, ведь я считаю, что правосудие не должно ждать!» Снова раздался рев. Кирвин повернулась к приговоренным. «Сначала вор!» Она посмотрела на мужчину сверху вниз. Он был избит, связан и раздет, рот ему заткнули кляпом. Люди любили смотреть на голых. Она не очень это понимала, но давала им то, чего они хотели. Вор выглядел напуганным, и она его не винила. Из всех возможных способов смерти казнь Рея была самой страшной. За вором стоял Галдерин, не слишком высокий, с широкими плечами и красивым лицом, если не обращать внимания на мертвые глаза. Он носил белый грим, популярный в круа. Маленькие синие звезды над глазами и черные символы на щеках указывали на происхождение. Она кивнула ему. Галдарин поднял руки, и между его ладонями вспыхнуло пламя. Толпа одобрительно взвыла. Приговоренный вор попытался отодвинуться, но не смог. Его крепко привязали к камню. Рэй позволил огню вспыхнуть и погаснуть. Посмотрел на свои руки, словно испытал разочарование. Кто-то из толпы закричал «Накорми своего капюшона!» Зрители подхватили его клич и начали скандировать. Галдерин ждал подходящего момента. Вор визжал, но Кирвин сомневался, что его кто-нибудь слышал. Это не имело значения. Галдерин положил руки ему на плечи, и мгновение ничего не происходило. Затем поднялся дым... Глаза вора широко раскрылись, Галдерин вздохнул, вор упал. Ей нравилась в Галдерине его эффективность. Он делал только то, что требовалось. Именно по этой причине она отдала ему вора. Многие люди в толпе находились всего в нескольких шагах от воровства. Им не следовало видеть страдания, которые их ожидали, если они окажутся на тав камне. Однако убийцы... Совсем другая история. Вот почему она выбрала для убийцы Ванху. Все Рэй любили жестокость, но Ванху ею наслаждался. Он был более коренастым, чем Галдерин, не такой красивый, белый грим наложен небрежно, краска клана смазана. Кирвин оставила дымящееся тело вора и подошла к женщине. «Сколько!» — крикнула она в толпу. «Сколько утрачено сыновей!» «Дочерей и трионов! Скольких убила эта женщина, обуреваемая жадностью!» Из толпы донеслись радостные крики. «Вор! Мы все можем понять вора, однако их также следует наказывать!» Она бросила драматический взгляд на тело у себя за спиной, после чего повернулась к женщине. Та не выглядела напуганной, быть может, смирилась со смертью. Но Кирвин сомневалась, что женщина понимала, что ее ждало. «Но убийцы!» — закричала Кирвин. «Должны страдать перед тем, как до них доберется осере! Толпа оглушительно взревела, и она насладилась их эмоциями. И кивнула Ванху. Он не стал устраивать фокусов, не жонглировал огнем. Ванху положил руки на обнаженные плечи женщины. С его лица не сходила улыбка. Женщина закрыла глаза, словно была готова и обрела мир в момент своей смерти. Кирвин наблюдала. Кирвин ждала. Глаза женщины открылись. Она попыталась закричать, но кляп не позволил. Попыталась разорвать веревки. От кончиков ее пальцев пошел дым. Лицо Рэя Ванху ничего не выражало, когда он начал ее сжечь. Кирвин уже видела такое раньше. Тление. Медленное горение. Оно начиналось в пальцах рук и ног, потом охватывало тело. Она знала, что это впечатляющая демонстрация контроля, в том числе и для других реев, а не только толпы. Самые умелые могли начать процесс и уйти, оставив жертву гореть в течение нескольких дней. Женщину ожидала медленная смерть, но не настолько, чтобы толпа потеряла терпение. Кирвин не испытывала желания оставаться и смотреть. Ей предстояло еще многое сделать. Она кивнула Рэем, повернулась и поклонилась толпе. Потом выпрямилась, подняла вверх кулак и крикнула «Справедливость!» и ушла, пожалев на мгновение, что не она сожгла женщину. Возможно, она почувствовала бы себя лучше, и ее гнев стал бы не таким сильным. Но она не могла хотя у нее были возможности причинять боль и наказывать. С этой мыслью она вернулась в центральный шпиль и начала спускаться вниз, в темноту под шпилем. Кирвин медленно шла по узким коридорам, освещенным тем же невидимым светом, что и остальная часть башни, пока не подошла к комнате, в которую могла входить только она. Два солдата охраняли дверь. Они хранили верность только ей, выполняли только ее приказы. Этих стражей прислали к капюшон Рэи из далекого Тилта. Двое воинов, лица скрыты за забралами, глаза блестят в щелях полированного дерева. Увидев ее, они расступились. Они молчали, как и всегда. Кирвин открыла дверь и вошла в комнату. Внутри находились клетки с пленниками и дверь в другую часть подземелья, перед которой стояли два стража, державших длинные копья. Всего в комнате находилось семь клеток, но только по две с каждой стороны двери были заняты. За клетками стояли коконы глушаков. Клетку напротив Кирвин занимал лишь небольшой тав-камень, близнец тех, перед которыми стояли рей на площади. Нет, не близнец, это не соответствовало истине. Он был другим, каким-то диковиным, но Кирвин не могла понять, чем он отличался от остальных. Иногда она думала, что он испускал свет, не являвшийся светом. Если она смотрела на него слишком долго, у нее начинала болеть голова, а внутри все сжималось. Даже появился он весьма необычно. Его привезли из Тилта под покровом темноты на плоту короноголовых, а не на небесном, на котором доставляли большую часть товаров. Камень и ячейки охраняли 10 солдат. Первым делом, когда его установили и построили клетки, Они убили Платагона. Кирвин не поняла, во всяком случае, тогда. Осознание пришло позднее, когда прибыли списки старых монастырей вместе с мужчинами и женщинами, которые появлялись и исчезали под покровом темноты, оставляя услышанные в одиноких деревнях имена, слухи о брошенных местах. Слева и справа от ячейки с камнем сидели два фальшивых капюшон Рея — мужчина и женщина. «Дай мне копье», — сказала Кирвин ближайшему стражу. Он передал ей оружие без недовольства и вопросов. Оно оказалось длиннее, чем обычные боевые копья с изящно изогнутым и тщательно обработанным лезвием. Достаточно длинным, чтобы достать до задней части клетки. Сначала она подошла к женщине и оглядела ее с головы до ног. Ее внешность показалась ей обычной. Впрочем, так чаще всего и бывало. «Ты знаешь, кто я?» Женщина покачала головой. «Я Кирвин Банран, высокая Леорик Харна». Женщина упала на колени и принялась просить прощения, умолять о снисхождении. Кирвин не хотела ее слушать. «Молчать!» — хрипло рявкнула она. «Тебе известно, почему ты здесь?» Женщина покачала головой, и Кирвин посмотрела на нее, пытаясь понять, лжет ли она, после чего продолжала более спокойно. «Ты здесь, потому что нам сказали, будто тебя вырастили монахи фальшивого бога в ложном представлении, что ты сможешь стать капюшон-реем». На лице женщины появилось удивление. То ли это действительно стало для нее полнейшей неожиданностью, то ли из-за того, что ее тайну открыли, Кирвин не знала, но дала себе слово обязательно это выяснить. Кирвин продолжала говорить, Она знала, если позволить им открыть рот, они не остановятся и будут лепетать, пытаясь рассказать о своих скучных жизнях с мольбами о прощении в надежде на жалость. «Чтобы себя спасти, тебе достаточно доказать, что слухи не соответствуют действительности», — продолжала Кирвин. «Дать клятву верности капюшон Рэям на тав в камне», — она показала на камень в соседней клетке. «И все?» — спросила женщина. Кирвин кивнула. «Ты это сделаешь?» «Да», — ответила женщина. «Ни малейших колебаний или страха. Понимаете, я сражалась за синих. Я и сейчас верна капюшон Рэем». «Хорошо». Кирвин нажала на рычаг, который открывал дверь между клетками. «Положи руку на камень и скажи. Я, клянусь в верности, капюшон Рэем Тарл Ангига». Женщина заморгала, поднялась с колен и вышла из клетки. Посмотрела на камень потом снова на Кирвин. «Твоя рука!» Женщина кивнула, высокой Леорик, и положила руку на камень. «Я клянусь верности капюшон рэм Тарл Ангига», сказала она. Воздух застыл, но Кирвин не знала, действительно ли так произошло, или таковы были ее ожидания. «Это все?» После паузы спросила женщина. «Да», Высокая Леорик улыбнулась ей. «А теперь будь добра, вернись в клетку». Женщина сделала, как ей сказали, и Кирвин нажал на рычаг, закрывавший дверь, после чего подошла к другой клетке. Мужчина встал. «Вы хотите, чтобы я сделал то же самое?» Кирвин кивнула, оглядывая мужчину. В нем присутствовала уверенность, которой не обладала женщина. «Тогда откройте дверь», — сказал он, и это прозвучало почти как приказ. «И я дам клятву», — она нажала на рычаг. «Такими же словами?» — спросил он. «Да», — ответила Кирвин. Он кивнул ей и улыбнулся, вышел из клетки и остановился перед камнем. «Положи руку на камень». Он снова кивнул и протянул руку, продолжая на нее смотреть. И его взгляд ни разу не дрогнул. «Я клянусь верности капюшон Рэем. Он замолчал. Уверенность исчезла. Его глаза широко раскрылись. Он издал звук настолько полной чистой боли, что Кирвин поморщилась. Мужчина закинул назад голову, открывая шею, и начал задыхаться. Мышцы шеи не давали ему сделать вдох. Его тело стало вибрировать. Послышались не слова, а звуки агонии, вылетавшие из его пережатой гортани. На миг ей показалось, что камень засиял ярче, бледно-синим светом. Мужчина рухнул на пол. Она хотела, чтобы он оказался подальше от нее. Кирвин знала, когда он откроет глаза, они станут белыми и странными, и в них будет неприятно смотреть. Она повернулась к солдатам. «Пусть он присоединится к Хеттанам!» Один из солдат кивнул. «Я надеялась, что он последует другим путем. На юге нужны глушаки». Солдат ничего не ответил. У него не нашлось слов, как и всегда. «Что с ним случилось?» — спросила женщина. Она смотрела на мужчину, отодвинувшись от него максимально далеко в своей маленькой клетке. Кирвин подошла к ней с копьем в руке. «Он оказался фальшивым капюшон Рэйм, в отличие от тебя». «Не знала, что бывают фальшивые капюшонры», — сказала женщина. «Большинство — нет. Но это опасная тайна, которую лучше не знать». Она выпустила весь свой гнев, который в ней тлел с того момента, как она увидела своего ребенка, и ударила копьем между прутьев решетки. Она знала, что это следовало сделать. Надеялась, что сделает. Думала, что это поможет успокоить бурю, с которой она сама не справлялась. Женщина выглядела удивленной, когда копье вошло в ее тело. Но Кирвин не стало легче. она так этого хотела.